Глава 24. «Я прикинул, что наша банда способна за какую-то минуту выпустить больше шести тысяч пуль. И мы это сделали. Шаркунов косила, как костяшки от домино. Падали первые ряды. От гранатометных выстрелов разлетались тела в глубине Орды. И все бы ничего. Но они вставали и перли с удвоенной силой. Кучности, которую выдавали отряды «Анклава», вопросов не было. Жарили со всех стволов так, что Чапаев с анкой пулеметчицы от зависти захлебнулся бы. Но о точности, к сожалению, речи не шло. Мы отвоевали кусок дороги и смогли на скорости пропихнуть несколько техничек, взяв шахту в полукольцо и обеспечив почти перекрестный огонь. Зомбаков крошило, сминало и отбрасывало. Но контрольный в голову в лучшем случае получал каждый десятый. Остальные, теряя скорость, поднимались, хромали, ползли, но тянулись к машинам, где их уже чуть не строй щитов коммаджора встречал. Работали слаженно, но каждую минуту то один, то другой мечник поскальзывался и пропадал под грудой тел зомбаков. Три технички не справились с наплывом прыгунов и циркулей, либо затупили, либо банально не успели перезарядиться. Волна попросту смяла их, облепив телами и перевернув одну, пока остальные забрасывали гранатами. И пусть размен был в нашу пользу, но и мы не продвинулись. Задние ряды зомби давили, а на свободное место из тоннелей выбегали все новые монстры. Спотыкались, падали и, смешиваясь с грязью, комом неслись вниз, тесняв всю орду так, чтобы первые напирали все сильнее. Наши машины растянулись широким фронтом, проскочив мимо шлагбаума и растянувшись вокруг шахты полукольцом забор из Рабицы в большинстве мест упал под телами шаркунов, лишь немного сбивая скорость. В рации то и дело звучали команды Соломона и Лехи. Каждый отвечал за свою группу. «Идем в два ряда. Стрельба по очереди. Пулемет молчит. Работает поддержка. Технички не лезть. Пропускаем грузовики. Сбивай уродов с кузова. Оттягивает на себя. Дайте БТРам пройти». Мы взяли максимально влево, закупорили все люки и тихим ходом пошли вперед как ледокол, проталкивали шаркунов, то отбрасывая под колеса, идущие сбоку пумы, то подминая под себя. С каждым метром скорость падала, а двигатель наоборот гудел все натужнее. Крышу броневика облепили зомби, скребли когтями, пытаясь сковырнуть нашу консервную банку. Под колесами чавкало, хрустело и выло. Пиранья, совсем как большая рыба, переваливаясь с на бок, рывками двигалась вперед, Каждые два метра, резко сдавая назад, и с рыком прыгала вперед. Я приник к смотровому окошку, по большей части разглядывая гнилые зубы и рваные щеки. Аккуратно, только когда был уверен, что попаду в голову, простреливал через маленькую бойницу. Сперва взорвалась техничка, но даже вспышки не было. Четыре слоя зомби разметало в разные стороны от взрыва нескольких гранат. Не захотели парни обращаться, сами ушли и с собой кучу мутантов забрали». Рот прямо по курфу!» — по крику Вадика бронетранспортер затормозил. Я стукнул с лбом о перегородку и промазал в шаркуна, которого целил, но, видимо, что попал в следующего. Машину бросила вправо. Но мы будто на камень натолкнулись. Бронетранспортер накренился, с левого борта к нам прилипла волна зомби, пытаясь нас расшатать и перевернуть. Помогла пума, открыв огонь из пушки в толпу перед нами». Я бросился к левому борту и, уже не целясь, выпустил несколько коротких очередей сквозь бойницу. Гильзы звенели по стенкам, обжигая сидящего впереди Саню. — Космос, мля, региска, ты горькая! В карман себе пуляй! — Сарян. Я повернул глок, чтобы гильзы летели сразу на пол. — Все на левый борт, поднажмем! Как могли, в тесном кузове, толкаясь и прилипая друг к другу, народ бросился на левую сторону, с которой нас раскачивали шаркуны. Мирный приоткрыл люк и бросил подряд две гранаты ударила в метрах двух в толпе. Пиранью подпихнула взрывной волной оторванных конечностей, приподняло еще выше и отпустило обратно. Колеса сцепились с землей, движок взревел, и мы проскочили сразу на десяток метров вперед и погнали ко входу в шахту. А потом пошел дождь. Тяжелый серый поток, будто парят ведрами. Видимость упала не то что до нуля. Она стала отрицательной. Зомби сливались с камнем и грязью, Каша из мертвых раненых шаркунов моментально превратилась в болото. Трясину, которая уже поглотила, и только руки вверх тянутся в надежде ухватиться за что-нибудь. «Кто-нибудь видит хоть что-нибудь?» «Они отступают!» — послышался акцент Соломона. «Интересно, с какой радости?» — хмыкнул Мирный и полез мимо меня расчехлять люк. Я его опередил. Открыл люк и, держа глок над головой, высунулся под дождь, моментально промокнув. Слева мелькнула тень. И над моей головой, заслоняя дождь и слабый серый свет, взлетел прыгун. Прятался где-то на броне, а теперь замахнулся когтистой лапой, прыгнул на открытый люк. Пистолет в моей руке, бешеная швейная машинка, заторохтел даже раньше, чем мозг отдал команду огонь. Сантиметров с 30, 9- девятимиллиметровая очередь, несмотря на отдачу, прошила мутанта с груди долба и отбросила куда-то в дождь. Вжав уши в плечи, я стал озираться по сторонам. Глаза постепенно привыкали к дождю. Я уже видел темный провал шахты, светлые спины с редкими цветными пятнами из мокрых тряпок, шевеляющуюся трясину из трупов, но рядом никого не было. К броне никто не цеплялся, лапы не тянул, а дорога была свободна. Реально все валят. Я закрыл люк и стряхнул воду с лысины. Какие версии? — Стягивают силы к шакет, — ответил мирный. — Будут ждать нас внизу. — Окей, раз ждут, значит, надо идти. Пиранья разогналась. Что там видел Вадик, вообще непонятно. Но матерился он каждый раз, как под колесами бронетранспортера что-то чавкало и хрустело. Я вернулся к правому борту и приник к больнице всматривался в мутное кошка, но кроме потока воды ничего разглядеть не смог. Неожиданно дождь прекратился, словно выключили или оборвало и выключили свет. Пиранья сбросила скорость и пошла на малом ходу. Все! Дальше пивком! Вадик ударил по тормозам и обернулся на нас. «Буду вдать, дев. Не тупите там!» «Готовность две минуты. Перезарядиться, подтянуться, проверить фонари!» — скомандовал мирный и первый полез наружу. Послышалось несколько одиночных выстрелов, а потом крик мирного с приглашением выходить. До конца не понимая, куда делись остатки Орды, я осторожно выбрался в темную шахту. Фары пираний пробивали темный тоннель, метров на пятьдесят, высвечивая, падающие от выстрелов, сутулые тела одиноких шаркунов. Под ногами чавкала вязкая глина, а с потолка, откуда-то тонкими струйками, просачивалась дождевая вода. Первыми пошли мирные сани, огнемет и пулемет. В центре Дарансали, а мы с фламинго-замыкающие. Я прислушался к ощущениям, сканируя шахту, но толку это не дало. Отголоски зова лились отовсюду лишь в некоторых местах, выдавая повышенные волны на моем импровизированном эквалайзере. Я слышал зов. Слышал призывы убивать, пожирать мягкую и сладкую плоть, купаться в крови и нести семя шахет дальше. Паразит хотел развития, распространения и захвата всего живого вокруг. Различимых слов или точных команд не звучало. Все на уровне эмоций. Как наркоман который хочет дозу или, как минимум, курильщик после восьмичасового полета в самолете. Нервное подрагивание, раздражительность и навязчивые идеи, которые и формировали послание от королевы Улья, зудело так, будто комар по ушной раковине летает. Я все это воспринимал и чувствовал, но также осознавал, что благодаря алмазу могу пропустить мимо, отмахнуться, как от мошки, а вот моим напарникам приходилось хуже. Первым дрогнул Саня. Остановился и оперся рукой о стену. матюкнулся, закашлялся и, похрипывая, вытошнил почти все, чем нас кормили перед выходом. Что-то мне хреново. Саня выпрямился, вытер губы и достал сигарету. Может, не надо было просроченную сгущенку хавать? Алис слегка подшатываясь, протиснулся к Сане, и пока тот разинул рот для очередного мата, сдул с руки небольшое облачко белого порошка. МЧСник начал возмущаться, но его скрутил новый приступ рвоты. «Остальные как?» Я оглянулся на Фламинго, а потом прошелся мимо Дарана к Мирному. Фламинго бледная, на лбу капельки пота, но, может, с потолка накапала. Кивнула, что все норм. У Мирного глаза красные, сосудики полопались. А даром бодрячком. Только туповатая улыбка на лице. Но его можно понять, если эту миссию он всю жизнь ждал. «Терпимо!» Мирный подошел к Али. «Дай-ка мне тоже закинуться. И либо меня уже совсем глючит, либо к нам что-то несется». Я растолкал всех по стенам, чтобы не перекрывать свет фар. Но ситуацию это не прояснило. Метров через десять, сразу после перекрестка, тоннель заворачивал в бок, а от свет фар растворялся в темноте. Я достал фонарь. Самый мощный, который удалось найти у парней из береговой охраны. Чуть больше полутора килограмм, колбаса в 30 сантиметров длиной — и максимальной мощностью 18 тысяч люминов. Парни сказали, что луч бьет на километр с хвостиком, правда, недолго. Пощелкав режимами, выбрал средние настройки, снизив мощность в 6 раз, но так, чтобы на 500 сотен метров все светилось, как на детском празднике. В правую руку взял Глок, переведя огонь в автоматический режим, махнул рукой мирному, завязав за собой, и пошел к перекрестку. Свет из миниатюрного прожектора отразился от потека воды на стенах и убежал вдаль, открывая безрадостную картину. С десяток шаркунов потеряшек, а вот то, что за ними, заставило меня протереть глаза и усомниться в резкости зрения. Черная, бликующая стена с бешеной скоростью неслась по направлению к перекрестку. Даже сквозняк почудился, когда из тоннеля принесло волну тухлого воздуха. Камариный писк над духом сменился на гул, шелест и скрип. Только через несколько секунд, когда я проморгался и вычленил из черной массы отдельные хитиновые бока, волосатые лапки и перекошенные зубастые рты, до меня наконец дошло, что к нам движется. Тысяча, а то и больше жуков-переростков, которые гоняли меня по небоскребу плотной толпой в несколько рядов, почти задевая потолок, почти не в грязи, неслась на нас». Шаркуны, стоящие на дороге, мгновенно растворялись в толпе, и я не уверен, лавина просто обтекала их и сминала, или же сжирала целиком. «Триста метров. 250. пятьдесят. Скрип сдавливаемых тел усилился. Добавился стрека отла по панцирям. Зубы начало сводить, как на приеме у зубного от его адских бор-машинок. «Мирный, доставать свою горелку». Я сделал шаг в сторону, пропуская огненного волка. «Готов. сейчас будем жарить. смени корбиту, чтобы не зацепил». Мирный встал по центру тоннеля и потоптал грязь, чтобы тверже стоять на ногах. «Сто метров! Ждем!» «Да ну нахуй ждать! У тебя все равно зарядов не хватит!» Неожиданно закричал Саня, проскальзывая вперед. «Ненавижу тараканов! Жрите, гады!» Он разогнался, выскочив вперед метров на десять, держа правую руку за спиной. А потом, не сбавляя скорости, как заправский бейсболист, метнул красный цилиндр в сторону жуков. «Я узнал американскую термитную гранату, которой пиндосы прожигают стальные сейфы или крушат технику». Саня затормозил, и пока первая граната еще была в воздухе, метнул вторую, а затем и третью, развернулся, дернулся, сдерживая ротный порыв, и, закрыв рот рукой, побежал к нам, а за спиной у него почти одновременно вспыхнуло три огненных шара, каждый почти метр в диаметре, и все это шипело и брызгало во все стороны огненными каплями, Прям как бенгальский огонь, только здесь температура 2200 градусов. Рой Жуков, если и пытался затормозить, то не успел. Завоняло химией, дохлыми клопами и жареным мясом. Те, кто попадал прямо в огонь, моментально испарялись, просаживая верхние ряды, падающие сверху в эпицентр огня. Черная стена рассыпалась на четыре жидких ручейка. Покореженные панцири тех, кто проскочил, но попал под горящие брызги, посыпались в разные стороны — Жуки завозились, потеряли скорость и стройность. Поток выживших сместился к правой стене, его повело и закружило. Огоревшие насекомые, часть из которых потеряла одну или две лапы, сбивались, но продолжали переть на нас. 40 метров. Огненные шары сдулись, отработав свои положенные 45 секунд. Но главное они сделали, сократив рой в несколько раз. Жуки продолжали выскакивать, но это уже была не стена, а просто толстый ковер. Весь потолок шахты затянуло дымом, так что мирному пришлось присесть на одно колено. На 30 метрах до первых жуков он надавил на спусковой крючок и выдал тугую струю огнесмеси. Я мысленно считал секунды. Китайский тип 74 с двумя баллонами по 4 литра. На каждый перопатрон, поджигающий смесь, есть 3-4 секунды огненного потока. Баллона у него два. Итого у нас максимум 8 секунд, чтобы сжечь остатки роя. Но, учитывая их количество, математика подводила. Я начал стрелять в самых шустрых, кто успел проскочить под струей или вклинился между потоками, и с радостью отметил, что за спиной загрохотал пулемет. Саня, весь зеленый, то ли икая, кая, то ли сдерживая рвотные порывы, косил хитиновую мерзость, и мне оставалось только контролить самых упоротых. Уши заложил от грохота, першила в горле. Каждый вдох давался все труднее. И когда уже начало казаться, что аккумулятор фонарики скоро сдохнет, движение в нашу сторону прекратилось. Я посмотрел на еще горящие тушки и понял, что прошло-то всего несколько минут. В огне, как попкорн, хрустели и лопались панцири. Одна обугленная тварюшка выбралась из кучи трупиков и прыгнула в нашу сторону. мирный сбил ее прикладом огнемета, отбросив на стену, а потом растоптал. Мы вернулись в перекрестку. Туда, где хоть как-то можно было дышать перезаряжались и ждали, пока схлынет жар, а заодно отправили Саню к пиранье. Дождались, пока он подтвердит, что добрался, устроили перекличку с остальными отрядами. Народ перегруппировался и, все еще находясь под проливным дождем, прикрывал вход в шахту от редких шаркунов, мелькавших сквозь дождевую завесу. Куда делись основные силы Орды, они так и не поняли, но, судя по голосам, особо не расстроились. Мы перестроились. Я пошел вперед, как знающий все нужные повороты. Луч прожектора бегал по стенам, а с момента, когда на нас из дыры в потолке свалилось два циркуля, то и по потолку. Мутантов прошли легко, а я, наконец, протестировал шаг в реальном бою. Два выстрела, два трупа. Мечта, а не калибр. На входе к раскопкам глобалов нас встретила небольшая толпа прыгунов. Дождались, пока мы с Мирным и Дарреном пролезем в провал и напали на замыкающих. Что там было... Я мог судить только по свисту клинков. Пока развернулся, пока обошел Дарена с его огромным гермомешком, все уже закончилось. Отрубленные головы, руки, лапы и очень гордые собой туземцы, с ног до головы испачканные чужой кровью. Со спуском на нижний уровень пришлось повозиться. Дарен вместе с мешком банально не смог пролезть. Пришлось разгадывать загадку про волка, козу и капусту и решать, в каком порядке спускаться». Первым шел Али, за ним фламинго, следом гермомешок на тросе. И пока Дарн его спускал, вздрагивая каждый раз, когда из провала раздавался стук чего-то твердого о стену, я пытался привести в чувство мирного. Здоровяк тоже поплыл. Его начало тошнить, руки с трудом удерживали пулемет. А ни белого порошка, который ушел с Али, никакой другой химии под рукой у меня не было». Пришлось работать по старинке. Шлеп-шлеп по щекам, плюс холодная вода, которой в шахте было с избытком. Очухался, пообещал припомнить мне все издевательства, скинул половину снаряги и был отправлен вслед за саней. Внизу все было в порядке. И весь путь по балкону, а потом по пещерам до самого женского зала мы прошли совершенно спокойно. Пугали только жуткие картинки, которые я теперь легко выхватывал мощным фонарем. Наскальная живопись камаджорских предков с очень больной фантазией или детской травмой. Я прислушался к зову и испугался, потому что ничего не услышал. Неужели шакет смылась куда-то, и все это напрасно? Я напрягся, потом наоборот расслабился, максимально раскидывая мысленный радар, и облегченно выдохнул. Там она. Просто затаилась, сучка. Задумала что-то. Жаль, непонятно, хорошо это или плохо. По ритуальному залу мы шли медленно. Фламинго еле передвигала ноги, но упорно отказывалась идти назад. Камаджоры были не лучше. Кожа Али приняла серый оттенок, а детская ухмылка Дарана сменилась на изможденный оскал. Он цеплялся за колонны и каждое несколько минут зависал, чтобы передохнуть. Мы уже почти пробрались через пещеру к последнему тоннелю, отделявшему нас от логова королевы Улья, когда захрипела рация. Еле-еле! Больше шипя, чем формируя понятную человеческую речь, одновременно и перебивая друг друга, послышались разные голоса. Прим, говорит нефтебаза. На на движется орда. Нужна по. Пришли ревный отряд на Бау. Говорит остров Банс. Я знал голос Платона, и даже сквозь хрипы чувствовалось, как он напряжен, что на моей памяти практически не случалось. У нас жеванный крот, прямо в центре острова! «Лагерь МЧС на связи!» «Это уже Леонидыч!» «Если есть свободные отряды, верните в ЖД-музей. На нас напали, толпами в... валят!» При этих словах внутри меня все похолодело. «Там же Катька! Там Астрид!» «Ради чего все это, если они все равно в опасности?» Команджоры пошли вперед, вплотную подойдя ко входу из зала, а я замялся, пытаясь сообразить, что делать. «Идти дальше или бежать обратно и пытаться отбить своих?» Мысли путались, да еще зов проснулся и начал скрипеть по стенкам мозга, будто старая щетка стекла очистителя в дождь по лобовому стеклу. Да думать мне не дали. Шекхет все решила за меня. Пол сдрогнул. Ближайшая ко мне колонна начала трескаться, потом следующая, а за ней еще одна. С потолка полетела каменная крошка. Каменная плита подо мной резко ушла из-под ног, а передо мной рухнула здоровенная каменная глыба, стены затрясло. Со всех сторон послышался натужный скрип крошащегося камня. На каменную глыбу рухнула колонна, и ее сразу же припечатала гора камней. Последнее, что я увидел впереди, как еще одна колонна упала над Дарена, размажив ему голову. Впереди дороги не было. А землетрясение или работа кротов, оказалось, что под потолком засветился молочный бок, не прекращалось. Я отпрыгнул назад и вернулся от летящих камней, сгреб в охапку обессилевшую фламинго и побежал на выход.